Глава тридцать четвертая Ромеш провел в Калькуте около месяц Для Камолы это был не такой уж малый срок. В ее жизни пронесся стремительный поток перемен. Как заря в одно мгновение расцветает яркими лучами утреннего солнца, так за короткое время женственность Камолы, пробудившаяся от сна, вмиг пышно распустилась. Неизвестно, сколько бы ей пришлось ждать этого пробуждения, если б не дружба с шой-лоджей, свет и тепло любви, которые согревали сердце Камолы. Тем временем, видя, что Ромеш задерживается, и, уступая настойчивым просьбам шой-лоджи, дядя снял для Ромеша и Камолы домик, стоявший на окраине города у самого берега Ганга. Он перенес туда некоторые вещи, что придать жилищу более уютный вид, и нанял слуг, которые должны были привести дом в порядок. Когда после длительного отсутствия ромаш вернулся в гаджипур им с Камолой незачем было жить в доме Чокроборти. С этого дня Камола вступала во владение своим собственным хозяйством. Вокруг их бунгало оказалось достаточно земли для того, чтобы развести сад, К дому вела тенистая аллея из высоких деревьев Шейсу. Мелкий, по-зимнему, ганг далеко отошел от берега, поэтому между домом и рекой оказалась и листая отмель, это своеобразное поле, крестьяне засеяли пшеницей, а кое-где устроили бахчи для дынь и арбузов. У южной, обращенной к гангу стены дома, росло огромное дерево ним, под которым был устроен легкий навес. Дом долго пустовал. И участок был совершенно заброшен. деревьев в саду не осталось, а комнаты были забиты ссором. Но это запустение особенно нравилось Камоле. В восторге от того, что она, наконец, будет хозяйкой в своем собственном доме, Камола все в нем находила прекрасным. Она уже заранее обдумала, что будет в каждой из комнат и где какие деревья посадить. Посоветовавшись с дядей, она распланировала участок так, чтобы ни один клочок земли не пропал зря. Она сама следила за установкой очага в кухне и производила в пристройке все необходимые поправки. Жизнерадостность в Камоле била ключом. Целый день в доме не прекращались чистка, мытье, уборка. Лишь в домашнем труде женская красота раскрывается во всей своей разносторонности и обаянии. Теперь, когда ромаш наблюдал комолу за этими хлопотами, она казалась ему птицей, выпущенной из клетки. И Ромеш со все возрастающим изумлением и восхищением любовался ее сияющим лицом и ловкими движениями. До сих пор ему не приходилось видеть Камолу в этой стихии. Теперь же новая роль, роль хозяйки, придавала ее красоте какое-то величие. «Что ты делаешь, Камола, ты устанешь», — сказал он, подходя к ней. Камола на мгновение отрывалась от работы, подняла голову и, улыбнувшись Ромешу своей милой улыбкой, проговорила, «Нет, что-то, ничего со мной не случится». Приняв внимание Ромеша за похвалу ее работе, она тотчас же взяла за нее снова энергии Очарованный ромаш нашел предлог снова подойти к ней. «Ты уже ела, Камола?» — обратился он к девушке. «Конечно, а как же иначе? Давно уже позавтракала». Ромеш, разумеется, знал об этом и все-таки спросил, чтобы хоть чем-нибудь выразить ей свое внимание, да и нельзя сказать, чтобы этот праздный вопрос был неприятен самой Камоли. Желая не упустить нить разговора, Ромеш снова обратился к ней. «Зачем ты все делаешь сама? Да, я помогу тебе». «У деятельных людей есть тот недостаток, что они всегда относятся с недоверием к возможностям других». «Они боятся, что если за их дело примется кто-нибудь другой, он обязательно все испортит». Поэтому Камола, смеясь, сказала, «Нет, эта работа не для тебя». «Мы, мужчины, народ очень терпеливый», — ответил ромаш «Поэтому кротко сносим презрение женщин и не бунтуем. Представляю, если бы женщина очтилась в таком положении, какую бы ужасную бурю она подняла. Ну а почему ты, дядя, не запрещаешь помогать? Неужели только я такой неспособный?» Не могу тебе этого объяснить. Но стоит лишь мне представить, как ты выметаешь сажу из кухни, меня начинает разбирать смех. Уходи отсюда, смотри, какая пыль. Ромеш пытался продолжать разговор. Но ведь пыль людей не выбирает. Она садится и на тебя, и на меня. Так я работаю, и мне приходится терпеть, а тебе незачем дышать пылью. Понизив голос чтобы не слышали слуги, Ромеш нежно сказал, я хочу уделить с тобой все, будто работа или что-нибудь другое. Камола залила с краской и, ничего не ответив, отошла в сторону. «Выли-ка сюда еще кувшин воды!» — обратилась она к умешу. «Разве не видишь, сколько грязи здесь накопилось? Дай-ка мне метлу!» Сказав это, она с особым рвением занялась уборкой. Глядя, как Камола орудует метло, и Ромеш с беспокойством воскликнул. «Ах, Камола, зачем ты это делаешь?» Вдруг за его спиной послышался голос Что же плохого в этом занятии, Ромеш-бабу? Вы научились английским манерам и готовы сколько угодно твердить о равенстве. Но если считать труд подметальщиц унизительным, зачем допускать, чтобы слуги этим занимались? Я, может быть, и глупец. Но спросите меня, что я думаю по этому поводу, и я вам отвечу. В руках старательной девушки каждый прутик метлы, мне кажется, прекрасным и светящимся, словно солнечный луч. «Я почти закончил расчистку твоих джунглей, мать!» — продолжал Чокраборти. «Теперь тебе придется указать мне, где и какие овощи ты хочешь посадить». «Потерпи немножечко, дядя!» — ответила Камола. «Дай мне вымести эту комнату». Закончив уборку, Камола накинула на голову край сари и вместе с дядей вышла в сад. Там она с озабоченным видом принялась обсуждать, где устроить огород хлопотах незаметно пролетел день, но дом так и не был полностью приведен в порядок. Это бунгало давно уже поставало и стояло заперто, и теперь, прежде чем поселиться в нем, надо было еще несколько дней мыть и скрести комнаты, проветривать помещение. Поэтому к вечеру им опять пришлось возвратиться под кровлю Чокроборти. Сегодня это весьма огорчило, Ромеша. Он весь день мечтал, как вечером, сидя в этом тихом домике при свете лампы, он будет изливать свою душу стыдливо улыбающейся комоли. Теперь же, предвидя задержку с переездом еще на несколько дней, он отправился в Аллахабад, чтобы устроиться в местную адвокатуру.